Глава вторая. Время препровождения. «Приветик, ты никуда не собираешься? Если нет, то я к тебе сейчас забегу», – тараторила Ника. «Я сейчас у Сони». Гардеробная располагалась в глубине дома, и связь здесь была никудышняя. В лучшем случае трубка брызгала обрывками фраз, из которых нужно было додумывать предложение. Но подруга странным образом умудрялась укладываться в эти промежутки, и я без особого труда разбирала, о чем говорит Ника. Вообще отрывистая речь девушки походила на задорный лай ее собачонки пуси. Измученная бантами, разного рода комбинезончиками, стрижками и перекрашиваниями длинной шерсти, собачка дрожала, нервно дергала головкой и также гавкала. От чрезмерного внимания со стороны хозяйки у бедняги явно было не все в порядке с нервами. Она словно боялась, что хозяйка ее вот-вот придушит. У Ники, как и у меня, не было детей, и каждая из нас по-своему расходовала энергию и любовь. Остатки нерастраченных на мужа калорий Ника дожигала шопингом, а я ездила на теннисные корты на фитнес, после которых еще час оттягивалась в парной сауны. «Почему ты каждый раз спрашиваешь?» Я бросила плечики назад в шкаф, сняла другие, приложила к себе бирюзовое платье и стала разглядывать себя в зеркало. «Конечно, приезжай!» Подруги явились спустя час. «Ты представляешь?» Ника нервно гладила Пусю по голому животу. «Ее сегодня вырвало!» — Представляю, — сочувствовала я, округляя глаза, — иначе нельзя, иначе Ника обидится, обзовет бездушной или хуже того живодеркой. Так и случилось месяц назад, когда я случайно, самую малость, прищемила дверью Пусину лапу. Ника не разговаривала со мной до следующего дня, а потом позвонила и, как ни в чем не бывало, стала рассказывать очередной сон. Поэтому я сделала вывод, что она попросту быстро забывает все, что было с ней накануне. А как иначе объяснить, что уже пятый год Ника не может выучить знаки дорожного движения и поэтому ездит с водителем, рослым седым мужчиной, который старался угодить Нике во всем. Годившийся ей по возрасту в отцы, он иногда целыми днями ходил по бутикам вслед за молодой хозяйкой, весь увешанный сумками, разноцветными пакетами и коробками, при этом каким-то чудом умудряясь бережно нести Пусю. — А может, у них роман? — неожиданно подумала я и вновь ощутила тяжесть внизу живота. Чтобы как-то отвлечься от чувств молодой и здоровой женщины, я стала развлекать подруг. Сначала похвастала своей последней покупкой сумочкой от Луи Витон, которую приобрела специально под красный пантеак, и платье к нему. «Какая прелесть!» – восхитилась некая и поинтересовалась. «Сколько стоит?» «Четыреста пятьдесят». «Это сколько же в рублях?» – задалась вопросом Соня и закатила глаза под потолок. Она где-то вычитала, что если тренировать мозг разными математическими упражнениями или учить языки, то этим можно отодвинуть старость. Поэтому при первой же возможности Соня пыталась напрячь свои редкие извилины. Давалось ей это с трудом, ведь Сонька даже не считала деньги, потому как уже забыла, когда держала наличку в руках. В сумочке у нее валялась пара пластиковых карт, в основном цвета платины или серебра, от которых она постоянно забывала коды. Деньги не брала в руки принципиально, справедливо считая, что от них одна зараза. Это в рублях, по курсу на неделю назад, зачем-то сказала я. Скромненько, констатировала Ника и сразу потеряла интерес к сумочке. Это ж надо, в стране кризиса, а ты так шикуешь, шутливо пристыдила Соня. Ты чего, подруга, удивилась Ника, готовая встать на мою защиту. Это ж сущие копейки. Просто сейчас случайно включила дома телек, а там про материнский капитал, говорят, стала оправдываться Соня. Сколько? Как раз столько в рублях, если второго родить. Что за материнский капитал? Ника захлопала глазами, возвращая мне сумку и потребовала. С этого места поподробнее. Тебе зачем? Сонька повеселела. Денег мало. Причем тут деньги? Ника округлила глаза. Неужели рожать собралась? Сонька изобразила на лице испуг. И сразу двоих вставила я, тут же представив Нику с коляской для близнецов и Пусей в одной руке и с издевкой поинтересовалась. — А как же шопинг Да она одного родить не может, — поглумилась Сонька. — При чем тут могу или не могу? — возмутилась Ника. — Я просто не хочу. Только представлю себя с таким животом. С этими словами она вдруг задрала блузку и сунула под нее Пусю. Собака чихнула, Ника тут же вынула ее, смешно вытянула накаченные ботоксом губы, чмокнула собаку в мокрый нос и продолжила. «А с грудью что станет?» «Материнский капитал — это сумма, которую дает государство женщине за второго ребенка», — объяснила Соня. «Да что, стали детей он нищих покупать?» Ника вскинула брови. «Какая то подруга дремучая!» — восхитилась я и дала совет. «Думай, что говоришь!» «Ты я дремучая!» — взвилась Ника. При этом Пуся тявкнула и затряслась. «Успокойся, подруга», — попросила Сонька и положила ей на предплечье ладонь с неимоверно длинными коготками. Моя попытка сгладить последствия от неудачной шутки не увенчалась успехом. Ника вскочила, прижала к себе Пусю и надула губы. «Знаете что?» — сказала она и снова села. Мы с Сонькой прыснули со смеху. Пуся дважды затравленно тявкнула. «Так, девчонки». Я тронула пальцами под глазами кожу, проверяя на слезы. «Вы как хотите, а у меня дела». «Интересно». — протянула Ника. — Наша горничная попала в больницу, и я хочу ее навестить, — выпалила я, размышляя, как воспримут мой порыв подруги. — Марта, ты с ума сошла! — Ника округлила глазки, напрочь забыв про недавнюю обиду. — Я даже болеть буду в больницу, ни за что не поеду. — Чего так? — А ты не знаешь? — спросила она и тут же сама ответила. — Там заразные все. Ходят, кашляют, чихают. Дотронуться ни до чего нельзя, подхватить что угодно можно. — Ладно, Ника, не запугивай человека, решила, пусть идиот, ступилась за меня Соня и прищурилась. — А что это ты такая добрая вдруг стала? Кто эта горничная такая, что ты ее в больнице навещала? У нее что, родственников нет? — Есть, — нерешительно произнесла я. Я уже пожалела, что придумала такую отговорку для подруг. Да, глуп как-то получается. — Мы им с Вадимом семья, — выпалила я с пафосом. — Как это? — Ника вытаращила глаза. — «Ты что, родственников на работу взяла?» Соня захлопала длинными ресницами. Я вдруг представила в роли горничной свою тетку. Сварливая и злобная сестра матери жила в Кушуево. Приехавшая в далекие девяностые из деревни, она закрепилась в нашем городке, выскочив замуж за школьного учителя. Но долго эта ячейка общества в виде семьи не протянула. То ли из-за сварливого характера родственницы, а может от непосильного и неблагодарного учительского труда, Муж вскоре помер. Тетка же умудрилась залететь от заезжего командировочного и разродиться крикливым Петькой. Теперь тетка отравляла жизнь соседям и домочадцам, а Петька заканчивала школу, стены которой когда-то покинула я. Но на эту часть моей биографии, как и на отца-алкоголика, у меня было наложено табу. Ни подруги, ни тем более Вадим не знали этих деталей. «Муж у нее здесь живет», – произнесла я наконец и пояснила. «Тоже у нас работает». — Значит, ты у нас декабристка, — заключила Соня. — Почему декабристка? — захлопала глазами Ника. — Сейчас ведь май. — С тобой не соскучишься, — едва сдерживая смех, Соня смешно надула щеки, выпуская воздух. — Ты что, в школе не училась? — Причем тут школа? — спросила расстроена Ника. — Декабристки — это жены, которые после декабрьского восстания отправились вслед за своими мужьями в ссылку, — пояснила Соня. — Вспомнила. Ника даже подскочила на диване, отчего Пуся жалобно тявкнула и затряслась. «В школе проходили!» «Так, значит, этот поличистый мужчина, что с тропинки возле дома ветки убирала и есть ее муж, симпатичный, между прочим?» — отвесила комплимент Соня. «И почему этим горничным так везет? И где тут справедливость?» Она насмешливо посмотрела на меня. Я изобразила непонимание и поинтересовалась. «В чем везет-то?» Мне стало страшно, что Соня невольно озвучила мои мысли. А вдруг она догадалась о моих тайных желаниях? Однако к великому облегчению в разговор вмешалась Ника. «Ну ладно, подруга, ты как хочешь, а мы тебе в этом не компания, да, Пусечка?» Она принялась надевать розовую кофточку на собачонка, усадив ее для удобства повыше, на диванную подушку. «К нам еще доктор сегодня придет, прививку будет Пуси делать». — Отчего? — спросила я сделанным участием, лишь бы не дать Соньке возможности продолжить тему. — От бешенства! — сказала Ника. При этом вид у нее был такой, словно Пусю собирались усыплять.